Однако давно пора высказать несколько слов о нашем новом объекте — Джеки-попрыгунчике. До сих пор неизвестно, к представителям каких существ он относится. Все это время шли споры. Уфологи хотели видеть в нем представителя иных цивилизаций. Специалисты по духам утверждали, что это новая разновидность духа-прыгуна, крайне редкого в англо-кельской мифологии. Полиция подозревала экстравагантного богача, желательно приближенного к королевскому дому. А простые лондонцы вообще были убеждены, что это сумасшедший иностранец, наверняка немец. Но Джек ухитрялся успешно хранить свою тайну. На протяжении многих лет он терроризировал Англию, и в частности Лондон, жители которого, как и столичных жителей, наверное, любой страны, Было трудно чем-либо поразить, заинтересовать и уж тем более напугать, что по прыгунчику, этому бесцеремонному коротышке с выпученными глазками, питавшему явную слабость к театральщине, удалось вполне. Он выскакивал из темных переулков огромными прыжками, криком пугая народ. Кстати, ни одному акробату так и не удалось повторить его кульбиты, хотя пробовали многие». Объектом нападения, как правило, были одинокие девушки. В начале карьеры он просто прыгал вокруг них. Потом перешел к более активным действиям. Рвал одежду, царапался, сталкивал несчастных в воду. Короче, развлекался по полной, успевая удрать до прихода полиции. И вот с таким мерзопакостным объектом, спасибо шефу, нам и предстояло иметь дело. Хотя, знаете ли, всегда можно ожидать абсолютно любого поворота событий. Прыгающий ужас викторианской Англии вполне может оказаться безобидным клерком, примерным отцом четверых детей, трудягой, оклеветанным молвой. Нонсенс. Но с нашими монстрами такое случается сплошь и рядом. В общем, примерно через час, оставив кота штудировать материалы, что он любил делать основательно, мы с любимым пошли в гардеробную. Исторические костюмы всегда стоит заказывать заранее, а то подсунут что-нибудь пыльное, мятое, не по фасону и в нафталине. Завтра с утречка, сразу после завтрака, нужно отправляться на задание. «Что же выбрать? Со вкусом, модненько и по погоде!» — бормотала я, без энтузиазма разглядывая костюмы, которые носились в Англии в первой половине XIX века. «В Лондоне у нашей базы есть явочная квартира», откликнулся командор, примеряя цилиндр. «Расположенная в довольно приличном районе, на Бейкер-стрит, 220А. Если что, подыщешь что-нибудь там». «Что? Бейкер-стрит, 220А?» «Да это же почти окна в окна с 221-Б, будущий штаб-квартиры Шерлока Холмса!» э, что-то такое припоминаю. Вроде бы он был знаменитым стоматологом». Неуверенно протянул Алекс, выуживая трость из целого арсенала палок, прикрепленных к стене. «Бери вон ту, с массивным набалдашником. Именно с такой трости и начиналась история о собаке Баскервилей. «Трость доктора Мортимера». О, и даже серебряная пластинка в наличии. Дай-ка, дай-ка, я хочу посмотреть надпись. «Вэк» здесь на английском, а я учила немецкий. Переведёшь? «Доктору Джекилу от мистера Хайда в день похорон». «Спасибо. Это такой тонкий английский юмор». «Не знаю». Вещицы из музея, почета базы, главное достижение сотрудников. Самые интересные дела. Видно, музей переполнен. Правда, того парня, что отобрал у владельца эту трость, уже нет в живых». «Ха! Тоже мне достижение! Отобрать трость у безобидного доктора!» «Попробовал бы у мистера Хайда. Ладно, не будем разбрасываться раритетами. Возьми другую». «Тогда эту». Так вот, я хотел сказать, что район, где мы будем жить, не элитарный, но довольно респектабельный, так что будет уместен костюм среднего класса. Я не успела определиться со средним классом, выбирая между платьем герцогини, живущей в провинции, и придворным платьем главной посудомойки королевы. Тут еще прибежал критически настроенный кот и, несмотря на мое возмущение, заставил меня облачиться в какие-то серо-коричневые одежды, жены среднего лондонского адвоката. Правда, шляпку я выбрала сама. Хотела взять еще красивую кашемировую шаль, как раз под цвет шляпки. Но агент 013 отобрал ее у меня, взамен сучив невзрачную толстенную пелерину на меху. Потом мы вместе взялись помогать Алексу. Он всегда советовался со мной, а я под его нежным и благодарным взглядом Неумело завязывал ему галстук или шейный платок. Бакенбарды он отрастит завтра, ускоренным методом. Профессор настоятельно рекомендовал другу серо-голубой шерстяной костюм, белую рубашку со стоячим воротничком, жилет, пальто, перчатки, узконосые ботинки и утвердил трость, как оружие джентльмена. Командор выглядел настоящим лондонским денди. Когда направлялись на ужин, столкнулись с пробегающей мимо стайкой хоббитов. Я заметила среди них своих приятелей, Боббера и Фёдора. Последний, довольно инфантильный тип, просто навязал мне свою дружбу после того, как я получила обручальное кольцо. Он, видите ли, считает, что кольцо по праву принадлежит ему, но до поры это тщательно скрывает. Причем так, что вся база в курсе. В руках хоббитов были огромные стопки печатных листов. Я окликнула Боббера, но тот пробежал мимо с безумным видом. Страда, Время ужина, а они бегут в сторону, противоположную столовой!» Мимоходом заметил Пушок, почесав нос лапкой. «Я бы еще понял, если бы в их...» Алчных пальцах были зажаты ворованные оладьи или прижаты к груди выловленные из борща мозговые кости. Сенелицы на свою беду любят готовить обед заранее, и они у него частенько лазят по кастрюлям. Может, у нас тут какие-то неправильные хоббиты, а? Толкин описывает их совершенно иначе. Профессор был большой рабатик, и даже собственную жеду совершенно искренне считал эльфийкой. Пожал плечами кот. Адам приходится сосуществовать с тем, что есть. Хоть бы ноги были почаще. Но хоббиты его не услышали, а больше ни вечером, ни утром ничего интересного не случилось. Тенелицей расщедрился на двойную порцию мясного пирога, а революционные новости мы узнали только по возвращении. Перенос во времени прошел идеально.